Билет на предъявителя. 2632 12, 269. Список скачков назад ведется в самом западном городе восточного зеленого сектора. Скачки назад выбираются в обратном алфавитном порядке. Кортланд и вправду рассчитал все точно. Когда мы оказались на вокзале, то увидели только что прибывший поезд. Банти была на своем обычном месте. Она кивнула Кортланду, который повернулся и побрел в город без единого слова. Становилось все жарче. В небе не было ни облачка. Наблюдающие за поездами, собравшись на склоне выемки, обмахивались своими блокнотами. Я открыл дверь вагона, улыбнулся в знак приветствия добродушной синей шляпке с валю и сел. Рядом со мной никого не было, а в вагоне почти никого. Я поглядел на Банти, все еще сидевшей на платформе. Она постаралась вложить в ответный взгляд столько презрения, сколько могла, то есть немало. Глубоко вздохнув, я откинулся на спинку сиденья. Поезд должен был отправиться, как только погрузят линолеум, а так как мне не терпелось уехать отсюда, время тянулось медленно. Я не знал, что скажет нефрийский совет, когда я прибуду раньше срока. Ну, какая разница. Я уезжал прочь из восточного Кармина, и я был жив. Мастер Эдвард, для вас телеграмма. Это был Стаффорд. Улыбаясь, он приложил руку к кепке. Я поблагодарил его и спросил, как он узнал, что я в поезде. Оказалось, ему надо было забрать пассажира а с полдюжины для доставки находились при нем всегда. «Надолго уезжаете, мастер Буры? спросил он. «Навсегда, Стефард. Спасибо за все». «Вы очень добрый сударь. Надеюсь, у вас все будет восхитительно без событийно. «Да», – медленно ответил я. «И я тоже надеюсь». «Возвращаетесь к своей обычной жизни, так, мастер Эдвард?» «Да, да, рассчитываю, что так». «Мастер Эдвард?» «Да, Стефорд. Никогда не упускайте шанса завязать роман, при любых обстоятельствах». «Вы имеете в виду Джейн?» Но он ничего не ответил. «Приятной поездки, мастер Эдвард!» Он снова коснулся кепки и пошел. Я опять откинулся к спинке, смущенный и раздраженный. Стаффорд мог посмеиваться надо мной, а мог и вообще не иметь в виду Джейн. Я попытался не думать о ней и сконцентрироваться на полученных мной уроках. Не раскачивай лодку, не высовывайся, уважай цветовую шкалу, но прежде всего не пытайся усовершенствовать систему очередей. Все, что я усвоил в восточном кормине, должно было теперь послужить мне основой для долгой и успешной жизни. При талике удачи я женился бы на Констанс, снабжал бы коллектив веревками и помог бы семейству Морена произвести на свет такого красного ребенка, какого у них никогда не было. Все выглядело действительно очень просто, и в каком-то смысле я благодарил свою счастливую звезду, что в мои опасно асоциальные воззрения была внесена ясность. Начальник станции поднял флажок, и впервые после приезда в Восточный Кармин я расслабился. Улыбнувшись, я поглядел в окно. Единственный прибывший пассажир выглядел совсем как Берти Маджента. Такие же большие уши, слегка осоловевший вид. Я пригодился. Это был Берти Маджента, одетый в легкий костюм «тройку» синтетического фиолетового цвета и такую же шляпу. В одной руке Берти держал небольшой чемоданчик, в другой – надушенный платок, который поднес к носу. Ботинки его были завернуты в газету, вероятно, для того, чтобы не испачкать их. «Берти!» Окликнул я, опустив окно. «Ты или это?» «Привет, Эдди. Уезжаешь?» «Это длинная история. Ради Мансфелла, что ты здесь делаешь?» «Вот шутник», — отозвал Солнце смехом. «Опять меня разыгрываешь?» «Совсем нет. Мне правда интересно». «Так это ведь ты послал мне телеграммы. Что-то насчет веселой суббета девочки, которая готова...» Он наклонился ко мне и понизил голос. «Предоставить услугу, чтобы попробовать». «Томма!» — воскликнул я, мигом сообразив, что произошло. Я, как идиот, назвал имя Берти в его присутствии. «Нет, ее вроде как зовут Имоген, и, похоже, это именно такая гобылка, которая мне нужна. Если она хоть наполовину так пурпурна, как говорилось в твоей телеграмме, я с радостью заплачу тебе комиссию за знакомство. 50 баллов, как ты и просил». Произошло недоразумение. «Что? Она не свободна?» «Нет, то есть, пожалуй, что и свободна, но...» «Добро пожаловать в Восточный Кармин», — послышался чей-то голос. Обернувшись, я увидел Тома и Фанданга, которые шли по платформе. Позади них во дворе станции стоял городской Форд. Берти встречали по полной программе. Фанданга, подойдя к нему, тепло поздоровался и повел к Форду. Тома же подошел к окну, чтобы поговорить со мной. Что ты делаешь в поезде, Эдди? То, что я должен был сделать сразу по прибытии сюда. И, между прочим, ты не имел права связываться с Берти. Он улыбнулся. Я хотел рассказать тебе о своих планах, но не знал, как это сделать, чтобы ты не пришел в ярость, и поэтому не стал. Ты послал телеграмму от моего имени. Скажем так, я сообщил слегка искаженное сведения об отправителе. Это ничуть не страшнее, чем вранье про кролика. На самом деле, я оказывал семейству Маджента услугу. Это дальновидно, если ты понимаешь, о чем я. Но Берти – пустоголовый болван. Я не пожелал бы выйти за него своему злейшему врагу. Ты и не желаешь выйти за него своему злейшему врагу. «Ты желаешь выйти за него очаровательный Имаген?» «Северус и она будут несчастны. Как ты можешь участвовать в этом?» «А я буду несчастным без налички. Так что либо они, либо я. Пока, Эди. Он направился к вокзалу, где его ждали Фанданго и Берти. Я откинулся на спинку сиденья. На смену моей расслабленности пришли раздражения и расстройства. Я понимал, что несу частичную ответственность, но сделать ничего не мог. Я заночую в Кобальте и вернусь в Нефрит завтра к ланчу. Я распечатал телеграмму. Это было не самое лучшее известие в моей жизни. Эдварду Бураму рг 67 7 гд Восточный Кармин. ЗКС. От констанс Марена св 363 63 х Нефрит. ЗЗС. ТЧК. Начало сообщения. ТЧК. Рада слышать о твоей удаче. Надеюсь, вы из Демальва будете счастливы вместе. И однажды наши пути вновь пересекутся. ТЧК. Так как твой брак уменьшил размер моего брачного рынка, я приняла предложение Роджера. Мы поженимся весной, чека. Желаю счастья. Констанс С. Тычека. По скриптум. Роджер шлет поздравления и спрашивает, может ли он взять твою теннисную ракетку. Конец сообщения. Мне стало плохо. Я ощутил прилив гнева. Ведь я стал жертвой обмана. Но одновременно пришло облегчение. Я закрыл глаза и скомкал телеграмму. «Плохие новости?» – спросила синяя с вуалью. «Десять минут назад были бы плохие», — ответил я, размышляя над словами Стаффорда. «Но сейчас это, наверное, лучшая новость в моей жизни». Я встал и открыл дверь вагона. В тот самый момент, когда начальник станции подносил губам свисток. Однако не успел я выйти наружу и затворить дверь за собой, как подбежала Банти. Глаза ее метали молнии. «Мы заключили сделку, Бурый?» Сделка отменилась. «Мы бы сказали тебе, если бы она отменилась». Прежде чем я успел сообразить, она грубо толкнула меня обратно в вагон. Я поставил ногу, чтобы дверь не закрылась, и сумел наполовину протиснуться обратно. Банти больно давила мне на грудь, а потом схватила меня за ухо. Начальник станции и синяя с смотрели на все это. Свисток первого застыл у самых губ, а вторая в нетерпении и ужасе громко цокала языком, потрясенная невиданным случаем, схваткой на перроне. Банти была сильнее меня, и схватка скоро свелась к тому, что она напирала на меня снаружи, а я старался удерживать лакированную дверь изнутри. Я поймал взгляд начальника станции. Я знал, что он не рискнет своей должностью, чтобы помочь мне, но я знал также, что пунктуальность жизненно важна. Поэтому я внезапно отпустил дверь, и мы с Банти покатились внутрь вагона. Начальник станции захлопнул дверь и дал свисток. К тому времени, как мы расцепились, замок на двери уже щелкнул, и поезд тронулся. Идиот! завопила Банти, склокоченная, сдвинутая на бок передники. Посмотри на меня! Я заметил, что мы с ней похоже стали попутчиками. Она возразила, что лишь на 40 минут до синего города, где она сообщит станционному работнику о моем поведении и применит, если надо, силу, чтобы удержать меня в вагоне. «А следующая после этого остановка будет Зеленопутье, за пределами западного красного сектора», — добавила она. «И ты перестанешь действовать нам на нервы». На это я не ответил, а лишь сказал, что рассек губу и что мне надо в туалет. Банти осталась в вагоне. Я слышал, как она принялась извиняться перед Синей, называя меня настоящим бедствием. Я, однако, пошел не в туалет, а в следующий вагон, опустил окно и вылез наружу, нащупав ногой ступеньку. Затем чуть-чуть выждал и спрыгнул. Поезд уже набрал приличную скорость, но я почти не пострадал, так как свалился на траву и скатился в колючий кустарник. Я сел из царапанной до крови и стал смотреть, как удаляется поезд, пока он совсем не скрылся из вида. После этого я побрел по шпалам к вокзалу. «Передумали?» – спросил начальник станции, когда я через 20 минут скарабкался на платформу. Внешние пределы завладевают тобой. Смотрите, как бы не овладели совсем, если останетесь здесь надолго.